Discipline Studio представляет проект Весь Жюль Верн. Париж в 20 веке.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 Генеральная кампания образовательного кредита 13 августа 1960 года значительная часть жителей Парижа направилась к многочисленным станциям городской железной дороги, чтобы затем по различным ее линиям собраться на том месте, где когда-то простиралось Марсово поле. Это был день вручения наград Генеральной кампании образовательного кредита, гигантского учреждения народного просвещения. Генеральная кампания образовательного кредита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 начальные школы, пансионаты христианского учения, подготовительные курсы, семинары, лекционные циклы, детские сады и сиротские дома, образование хоть какое-нибудь просачивалось даже в самые низшие слои социальной пирамиды. И если привычка к чтению была уже утеряна, читать и даже писать умели все. Не было отпаска из семьи честолюбивых ремесленников или деклассированных крестьян, который не претендовал бы на место в администрации. Государственная служба разрасталась во всех своих ипостасях. Отже мы увидим, каким несметным легионом служащих командовало государство, причём на чистовой иный лад. Здесь же нам хотелось лишь указать на то, что возможности получить образование должны были умножиться в ответ на рост числа людей, желавших учиться. Когда в XIX веке захотели придать новый облик Франции и Парижу, были изобретены компании недвижимости, объединение предпринимателей и земельный кредит. «Креди фонсье» – кредит фон сия, банк, кредитующий под залог недвижимость. А для деловых людей строить или просвещаться разницы нет, ибо образование – это, по правде, тоже строительство, только здание получается менее прочным. Именно так рассуждал в 1937 году барон де Веркампен, знаменитый своими крупными финансовыми предприятиями. Он задумал основать колоссальный колледж, где древо просвещения могло бы пустить ветви,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 Административный совет: барон Даверкампен, командуор ордена почётного легиона, президент Демонто, офицер ордена почётного легиона, директор Орлианской железной дороги. Вице-президенты: грассью Банкир, маркиз де Амфисбон, высший орден ордена почётного легиона, сенатор Рокамон, полковник жандармов, кавалер большого креста, Дерманжан, депутат, Фрапелу, кавалер ордена почётного легиона, генеральный директор образовательного кредита. Далее следовал устав компании, написанный изысканным финансовым языком. Как видим, в административном совете ни одного имени учёного или преподавателя. Для коммерческого предприятия так оно было надёжнее. Контролировал деятельность компании правительственный инспектор, подотчётный министру украшательств Парижа. Поскольку идея Барона оказалась удачной и в высшей степени практичной, её успех превзошёл все ожидания.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 и ещё менее уважаемыми. Словари, ступени грамматики, списки тем сочинений и изложений, вся прочая классика, набор книжет всех этих Вергилиев, Квинтав Курцеев, Саллиустиев и Титов Ливиев непотревоженными пылились на полках старого дома издательства Ашэд. Зато краткие курсы математики, трактаты по морфологии, механике, физике, астрономии, курсы предпринимательской практики, торговли, финансов, промышленности Всё, что имело отношение к спекулятивным тенденциям дня, раскупалось в тысячах экземпляров. А в результате акции компании, у десятирившие за 22 года свою номинальную цену, стоили в описываемую эпоху уже по 10.000 франков за штуку. Не станем далее распространяться по поводу финансового процветания образовательного кредита. По присловию банкиров цифры сами говорят за себя. К концу прошлого века Eckol Normal, высшее педагогическое училище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 начальник управления прикладных наук с заместителями по металлургии, машиностроению, прикладным механике и химии. Изучение живых языков, кроме французского, было весьма популярным, ему придавалось особое значение. Одержимый филологией мог бы изучить там две тысячи языков и четыре тысячи наречий, на которых говорил мир. Заместитель начальника по изучению китайского не имел отбоя от студентов со времени колонизации Кохинхины. Южная часть Индокитая, колонизированная Францией в годы Второй империи. Компания образовательного кредита занимала гигантские здания, возведённые на месте бывшего марсова поля, стоявшего ненужным с тех пор, как Марсу перестали платить дань из бюджета. То был комплекс, содержащий всевозможные службы, настоящий город со своими кварталами, площадями, улицами, дворцами, церквями, казармами, сравнимыми с такими городами, как Нант или Бордо.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 Итак, толпа жадно устремлялась на вручение наград, церемонию всегда вызывавшую любопытство и представлявшую неподдельный интерес для родственников, друзей и болельщиков, коеих набиралось добрых 500.000. Народный поток выливался из станции метро Претена, называвшейся Гринэль и расположенной тогда на выходе с Университетской улицы. Несмотря на столпотворение, везде царил полный порядок. Правительственные чиновники, менее ритивы и потому менее невыносимы,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 Итак, речь к всеобщему удовлетворению произдастилась по-китайски. Несколько пассажи вызвали одобрительный рокот среди публики, а замечательная тирада о сравнительных цивилизациях зонских островов даже заслужила вызов на бис. Это слово пока ещё не вышло из употребления. Наконец, поднялся директор по прикладным наукам. Торжественный момент, гвоздь церемонии. Его ниистовая речь полнилась присвистываниями, скрипами, стонными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 Смеясь, обратился к соседу старик с тонкими чертами лица, на котором читалось полнейшее презрение к этим ораторским нелепостям. «Что вы думаете об этом, Ришло?» Господин Ришло ограничился пожатием плеч. «Он слишком перегревается», — продолжил старик. «Вы скажете, что у него есть предохранительные клапаны? Но случай с директором по прикладным наукам лопнуть, какой это был бы дурной прецедент!» «Метко сказано, Югенен», — отозвался господин Ришло.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 Ораторские упражнения завершились без происшествий. Теперь приступили к вручению наград. Задача по высшей математике, предложенная на главный конкурс, формулировалась так. Даны две окружности О и О штрих. Из точки А на окружности О проведены касательные к О штрих. Соединим точки касания этих касательных. Проведём касательную от А к окружности О. Определить точку пересечения этой касательной с хордой, соединяющей точку касания на окружности О'. Каждый сознавал важность этой теоремы. Объявили, что она была по-новому решена учащимся по фамилии Жигуже, по имени Франсуа Неморен из Брянсона, Верхней Альпы. Когда назвали его фамилию, крики браво возобновились с удвоенной силой. Её упомянули ещё 74 раза в течение этого памятного дня.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 Первый приз за стихотлажение на латинском языке Дюфреноа, Мишель Жером из Ванна, Морбиган. Взрыв веселья был всеобщим. То и дело отпускали замечания наподобие: "Призы за стихотлажение на латинском". Ну и ну! Да он единственный, кто этим занимался. Посмотрите на этого члена общества Пенда. Пенд Геликон, Парнас, обиталище муз в древнегреческой мифологии. На этого за всегда тайгиликона. На этого столпа Парнаса. Он выйдет? Он не выйдет. И тому подобное. И всё же Мишель Жром де Френоа направился к подиуму, гордо подняв голову, наперекор издёвкам. Это был молодой блондин с очаровательными чертами лица, приятный взглядом, державшийся без всякого стеснения или неловкости. Отпущенные волосы придавали ему слегка женственный облик. От юноши словно исходило сияние. Он приблизился к почётной трибуне и скорее вырвал, чем получил свой приз из рук директора. То была всего лишь одна книга "Особие умелого слесаря". Мишель с презрением взглянул на заголовок и, швырнув книгу Оземь спокойно увенчанный лавровым венком, пошёл назад, даже не приложившись к официальным щёчкам его превосходительства. "Молодец", сказал Ришло. "Отважный ребёнок", отозвался господин Югинен.